Вскоре собаки почувствовали, что колеса их экипажа едут по песку. Через пять минут клетка въехала в широкие ворота и очутила среди огромного двора, обнесенного кругом сплошным забором, утыканным наверху гвоздями. Сотни две собак, тощих, грязных, с повешенными хвостами и грустными мордами, еле бродили по двору. Дверь клетки отворилась. Все семеро, так что приехавших псов, вышли из нее, и, повинуясь инстинкту, сбились в кучу. «Эй, послушайте, как вас там? Эй, вы, профессор!» — услыхал пудель сзади себя чей-то голос. Он обернулся. Перед ним стоял с самой наглой улыбкой фиолетовый пес. «Ах, оставьте меня, пожалуйста, в покое!» — огрызнулся старый пудель. «Не до вас мне! Нет, я только одна замечаница!» Вот вы в клетке и умные слова говорили, а все-таки одну ошибочку сделали, дас, да отвяжитесь от меня, черт возьми, какую там еще ошибочку, а насчет собачьего счастья-то, хотите, я вам сейчас покажу, в чьих руках собачье счастье. И вдруг прижавшие уши, Вытянув хвост, фиолетовый пес понёс с таким бешеным карьером, что старый профессор калибристики только разинул рот. — Лови его! Держи! — закричали строжа, кидаясь вслед за убегающей собакой. Но фиолетовый пес был же около забора. Одним толчком, отпрянув от земли, он очутился наверху, повиснув передними лапами. Еще два судорожных движения, и фиолетовый пес перекатился через забор, оставив на его гвоздях добрую половину своего бока. Старый белый пудель долго глядел ему вслед. Он понял свою ошибку. Запись аудиокниги произведена студией Ardis Консалт в 2003 году. Читал Вячеслав Герасимов.